После первого привала они двигались еще часа два. Причем эти два часа им дались куда как тяжелее, чем первый переход. Дорога действительно стала заметно хуже, так что скорость движения снизилась, а стоны фидюни стали совсем невыносимы. Когда объявили об очередном привале, Андрей уже готов был просто бросить тушку слира и рухнуть на камни. Проклятый инопланетянин, казалось, прибавил в весе раз в сто. Тем более, что женщины выбились из сил уже давно, так что последний час Лира тащили исключительно мужчины. Однако долго полежать ему не дали. Едва он успел чуть отдышаться, как к нему подполз Степа. «Давай, Андрюх, иди». «Да дай хоть чуть передохнуть, черт неугомонный», – простонал Андрей. «Вот и передохнешь заодно. Чай языком молоть, не этого типа волочь. А нам сейчас край нужна информация любая. Что-то мне это место совсем непонятное». «А кому оно понятно – устало огрызнулся Андрей. И действительно, за те несколько часов, что они провели здесь, он, например, так и не понял, где они реально находятся. Термин «одиннадцатый горизонт» ассоциировался с неким искусственным сооружением, например, гигантской космической станции. Объяснения же Иллис больше походили наоборот, природному образованию, планете, крупному планетоиду или чему-то подобному. Но то, что они наблюдали вокруг, не подходило ни одному, ни другому. Вокруг были горы, наверное, или скалы. Вроде как тогда получается планета. Но тогда где освещающая ее звезда и вообще небо? Ничего похожего на это не было и в помине. А вот скальный потолок был. Вроде как. Ибо в воздухе висела какая-то непонятная дымка, ограничивающая видимость где-то километром. Может чуть больше. Точно замерить они все равно были не в состоянии. То есть вблизи она никак не ощущалась. Где-то на расстоянии метров 50-70 все было видно достаточно четко и ясно, а вот потом скалы, усеянные друзами кристаллов, начинали слегка расплываться. И чем дальше, тем больше. Так что где-то через километр ничего кроме дымки разглядеть было нельзя. Причем на протяжении всех пяти часов дымка никак не менялась, не становясь ни гуще, ни прозрачней. А пару раз сверху сквозь дымку проступило нечто, что Андрей идентифицировал именно как скальный потолок. Но пещера с высотой свода в километр? Или это какой-то обман зрения? Поэтому ты не только о текущей конкретике поспрашивай, а и вообще, ну ты понял? Да понял, понял. Вздохнув, отозвался Андрей и кряхтя поднялся на ноги. Но двинуться в сторону своей уже привычной собеседницы так и не успел, потому что она подошла к ним сама. "Андрей, попроси своих земляков выпить это", произнесла она своим обычным спокойным тоном и протянула ему несколько, ну, больше всего это напоминало банки с энергетиками, типа всяких там Red Bull, Adrenaline Rush или Burn, только чуть меньше размером и более округлые. "Что это?" «Энергетики. Они помогут вам восстановить силы». «Так мы пойдем дальше», – со стоном протянул землянин. «Да. Похоже, волна от схлопывания портала оказалась очень сильной, и местные твари на некоторое время оказались оглушенными. Я думала, что к настоящему моменту мы потеряем как минимум пару бойцов, но нам немыслимо везет». Поэтому у нас появился шанс добраться до перехода на десятый горизонт без серьезных потерь. Но только в том случае, если мы поторопимся. «Понятно», – кивнул Андрей. «Сейчас раздам нашим. Как быстро это подействует?» «Максимум через лук. Вернее, первые признаки будут уже через ОРМ, но полностью он усвоится организмом где-то через лук. Тогда и двинемся». «Понятно», – кивнул Андрей. Но тогда можно, потом, когда раздам, задать еще несколько вопросов. Да, потом, как все выпьют. Раздав земляном банке, ну или капсулу с энергетиком, и объяснив, что это, Андрей вернулся к Иллис, оставив Степу и Пашку разбираться с уже оклемавшейся и потому сразу же заскандалившей Танькой, заявившей, что эту дрянь она в рот не возьмет. Свою порцию он высосал сразу же, так что уже на обратном пути к Илис почувствовал себя заметно бодрее. Скажи, а вы коренные жители Кома? В Коме пока никто не встретил коренных разумных жителей. Э, вернее, не так. Большинство тварей Кома, встречающихся ниже четвертого горизонта, вполне себе разумны и очень коварны. Но весь их разум направлен только на одно – на уничтожение чужаков, то есть нас. Люди же здесь жить не могут. Такая концентрация Хаса блокирует у нас репродуктивную функцию, так что мы не можем здесь размножаться. А без этого, сам понимаешь, существование устойчивой популяции невозможно. Понятно. Андрей задумался, чего бы еще спросить. Слушай, а кроме людей во Вселенной, вернее вообще в известных вам Вселенных, существуют какие-нибудь разумные существа? «Не люди?» «Да». Бродница пожала плечами. «Не знаю. Может быть. Я как-то не особенно интересуюсь тем, что происходит за пределами кома». «А в коме?» «В коме, кроме людей, разумных извне нет». А Андрей запнулся на ходу, переформулируя вопрос, потому что испугался того, что, сказав все в первоначальном варианте, он может разозлить собеседницу. Люди с разных, с разных мест, они сильно отличаются друг от друга. Смотря с чем сравнивать. Если брать в качестве выборки только людей, то да, сильно. А если всю имеющуюся в известных вселенных жизнь, то почти никак. Люди на этом фоне кажутся почти одинаковыми. К тому же концентрация Хаса здесь в коме также меняет нас. Когда я сюда прибыла, у меня были совершенно обычные глаза, ну как у тебя. А потом... Ага, Андрей, понимающий, кивнул. Значит, это не расовый признак, а индивидуальная мутация. Понятненько. Потом они изменились и стали как у кларианцев, Хотя никто даже с большого бодуна не примет меня за клорианку. Но в коме такое не редкость. О, черт. Значит, и расовый признак тоже. «Интересно, а удлиненные остроконечные ушки у них тут встречаются?» «О боже, о какой ерунде я тут думаю!» Андрей пару минут посидел, формулируя новый вопрос, а потом осторожно спросил. «Слушай, а почему вы отправились для открытия портала такими малыми силами?» Инопланетянка удивленно уставилась на него. «Опытная команда в 12 бойцов сопровождения на 4 охраняемых персоны – это малые силы? Обычно столько нанимают для охраны торгового каравана, если он, конечно, не прется на 16-й горизонт к фактории Ползенстром. Но там нашей команде делать нечего, там мы всего лишь мясо». Андрей замер, ибо впервые уловил в ее сухом и абсолютно спокойном голосе признаки хоть какой-то эмоции. Ему показалось, что в ее голосе промелькнули нотки горечи. То есть сплоченная команда в дюжину бойцов, в коме сила? Сплоченная команда в дюжину бойцов, владеющих Хаса на третьем, четвертом уровне и с соответствующим снаряжением. Это, несомненно, сила. На соответствующих горизонтах, естественно. Но одиннадцатый в эти соответствующие входит. А вот если у бойцов будет второй и меньший уровни владения Хаса, то я не советовала бы им соваться ниже четвертого, максимум пятого горизонтов, даже если их будет десять тысяч. Схарчат и не заметят. Понятненько, протянул Андрей. А боевая техника и все прочее? В коме? Судя по тем ноткам удивления, которые уловил Андрей, применению боевой техники и всего такого в коме существовали некие непреодолимые и всем известные препятствия. Ладно, позже разберемся. Но в этом случае непонятно, о какой торговле может идти речь. Если торговые караваны здесь сопровождаются всего дюжиной бойцов, но при этом никакой техники при передвижениях по кому не используется, то сколько же товаров способны перемещать подобные караваны? И что это за товары? Слушай, а что покупается и продается в факториях? Закупают там в основном местные. Присущие только тому миру, в котором находятся фактории, наборы ДНК. Как это? Растения, животные, продукты питания и все такое прочее. В принципе, главное получить образец. 80% образцов можно сдублировать с высокой степенью достоверности, но где-то 20% дублированию не поддаются. Так что их приходится доставлять караванами. Причем эти 20%, как правило, наиболее ценный ресурс того мира, в котором находятся фактории. Кроме того, ищут людей с даром к управлению Хасса. Также довольно высоко, чтобы это окупалось, ценятся произведения искусства, местные природные феномены и фольклорные вещи. Но это побочный продукт и он занимает в общей стоимости поставок не более процента. Хотя в общем объеме груза может занимать половину и более. А поставляют в основном технологии. То есть, ну кому что надо. Одним сельскохозяйственные технологии, высокопродуктивные семена, оплодотворенные яйцеклетки, генетически измененных животных и так далее. Другим вычислительную технику и технологии производства прыжковых двигателей. Кому-то технологии производства новых материалов, а кое-кому все сразу и побольше. Последних, кстати, большинство. Вот в том, что можно добыть в коме, это да. А в коме что-то добывают. В коми можно легко стать миллионером и кое-кому удавалось даже заработать больше миллиарда. И на чем? На отчислениях от фактории, посаженные на зарегистрированный за собой случайный портал, например. На крови черного крома, на сизой паутине есть способы, ну, если взять, скажем, сизую паутину, флематизированный грамм, который стоит 16 миллионов универсальных кредитных единиц, то я знаю только одного из бродников, которому удалось принести объем таковой, достаточный для того, чтобы разбогатеть. Причем более половины заработка этот бродник потом потратил на несколько курсов регенерации, самым главным ингредиентом которых является очищенная вытяжка из той же сизой паутины, чтобы восстановить здоровье. У всех остальных баланс обратный, то есть либо им пришлось тратить на восстановление здоровья больше, чем они заработали, либо они так и остались коллегами. И это еще не учитывая, что из столкнувшейся сизой паутиной, на одного выжившего приходится где-то около тысячи погибших. Причем по официально опубликованных, то есть явно заниженным данным. А почему заниженным? Да потому что о том, как гибнет три четверти бродников, вообще ничего неизвестно. Ушел и сгинул, а отчего черт его знает. Тут Илис сделала паузу и, окинув Андрея внимательным взглядом, уточнила. Ну как, ожил? «Да», – несколько удивленно отозвался тот, осознав, что усталость действительно куда-то исчезла, и он снова, если не полон сил, то весьма бодр. «Значит, двинулись».